Глава сорок третья. Укрытие один. Завтрак Дональда, яичница из яичного порошка и картофельные ломтики, давно остыл. Он редко притрагивался к еде, которую приносили Турман и Эрскин, предпочитая нечто более легкое из металлических банок без этикеток, обнаруженных в кладовой, где они лежали в ящиках с вакуумной упаковкой. Причиной было не столько доверие или недоверие к этим людям, сколько нежелание мириться с происходящим, которое возникло у него, когда он взял собственное выживание в свои руки. Он подцепил желтовато-оранжевый студенистый комок. Дональд предположил, что когда-то это был персик, и сунул его в рот. Прожевал, не ощущая вкуса. «Ладно». «Будем считать, что это персик». По другую сторону широкого стола Анна подкрутила настройки рации и громко отхлебнула из кружки с остывшим кофе. Из черного ящика рации к ее компьютеру тянулись провода. Комнату наполняло негромкое шипение статики. «Жаль, что мы не можем ловить сигнал лучше», — угрюмо заметил Дональд. Он наколол очередной кусок таинственного фрукта и отправил его в рот. Усть будет манго», — решил он, — «просто для разнообразия». «Лучший сигнал — это отсутствие сигнала», — ответила она. «Анна надеялась, что радиомачты сорокового и соседних укрытий и дальше будут молчать». Она как-то попыталась объяснить, что проделала, чтобы прервать связь между выжившими, если такие окажутся, что маловероятно. Но Дональд в ее объяснениях почти ничего не понял. Примерно год назад сороковому укрытию удалось взломать систему. Предположили, что это сделал вышедший из-под контроля начальник IT. Никто иной не мог обладать знаниями и допусками, необходимыми для такой проделки. К тому времени, когда сигналы с камер наблюдения оказались отключены, доступ ко всем устройствам подстраховки уже был отрезан. Делались попытки уничтожить это укрытие, но выяснить результат не представлялось возможным. А когда камеры начали отключаться и в других укрытиях, стало очевидным, что эти попытки провалились. Турман, Эрскин и Виктор были разбужены в соответствии с протоколом один за другим. Дальнейшие меры подстраховки оказались неэффективны, и Эрскина стало тревожить, что хакеры могли освоить и уровень наномашин, что наноботы в воздухе уже перепрограммированы, и весь проект под угрозой. Пустив ход хитрость, Турман сумел убедить их, что Анна сможет помочь. Темой ее диссертации в Массачусетском технологическом были гармонические радиоволны, технология дистанционной подзарядки и возможность контроля электроники по радио. В конечном итоге ей удалось перехватить управление механизмом обрушения тех укрытий. Дональду до сих пор снились кошмары после мысли об этом. Пока она описывала процесс, Он рассматривал настенную схему стандартного укрытия. Он нашел заряды, подрывающие мощные бетонные опоры между этажами, после чего перекрытия обрушивались до самого дна, подобно столбику монет, погребая под собой всё и всех. Бетонные блоки толщиной в 30 футов были обрушены, чтобы превратить в руины целые общества. Эти подземные здания с самого начала проектировались таким образом, чтобы их было возможно обрушить, как любое другое, причем дистанционно. И то, что такая страховка вообще требовалась, являлось на взгляд Дональда настолько же мерзким, насколько жестоким выглядело ее решение. И теперь... От этих укрытий осталось лишь шипение и потрескивание умерших раций, пор призраков. Руководителям других укрытий даже не сообщили о катастрофе. На их схемах не появятся красные кресты, их не станут преследовать тяжкие мысли. Эти руководители и так почти не контактировали между собой. Распространение паники было опаснее всего. Но Виктор все знал. И Дональд подозревал, что именно это тяжкое моральное бремя заставило его покончить с собой, а не разные теории, выдвинутые Турманом. Тот настолько восторгался яркостью ума Виктора, что принялся искать в его самоубийстве некий смысл, некую законспирированную причину. А Дональд все больше склонялся Скорбному осознанию того факта, что человечество было брошено на грань гибели, обладающими властью безумцами, каждый из которых полагал, что другие знают, куда они идут. Он глотнул томатного сока из продырявленной банки и взял два листка бумаги из ковра заметок и отчетов возле клавиатуры. предполагалось что судьба восемнадцатого укрытия зависит от чего-то, что скрыта в этих двух страницах, копиях одного и того же отчета. Один листок — распечатка исходного отчета, который он написал давным-давно после гибели двенадцатого укрытия. Дональд едва помнил, что вообще его писал. А теперь он разглядывал его настолько долго, что смысл текста начал ускользать. Так, словно от слишком частого повторения, становится просто шумом. На втором экземпляре были пометки, сделанные Виктором поверх текста. Он написал их красной ручкой, и кто-то сумел усилить только этот цвет, чтобы сделать пометки более читабельными. Однако при этом стали четко видны мелкие брызги и два пятна его крови. Они служили мрачным напоминанием о том, что этот отчет лежал на столе Виктора в последние секунды его жизни. После трех дней изучения отчета Дональд начал подозревать, что тот был для Виктора всего лишь клочком бумаги. Иначе почему он писал что-то поверх его текста? И тем не менее Виктор несколько раз сказал Турману, что ключ к подавлению насилия в восемнадцатом укрытии скрыт именно в отчете Дональда. Виктор доказывал, что Дональда необходимо вытащить из глубокой заморозки, но не смог убедить Турмана Ильерскина встать на его сторону. Так что это было все, чем располагал Дональд. Слова лжеца о том, что сказал мертвец. Лжецы и мертвец. Никто из них не мог поведать ему правду. Листок бумаги с красными надписями и пятнами крови, цвет ржавчины, тоже мало чем помог. Однако несколько строчек в нем все же резонировали. Они напомнили Дональду гороскопы. Все тоже были способны наносить слабые скользящие удары, порождающие доверие ко всем их прочим расплывчатым толкованиям. «Тот, кто помнит», было написано жирными и уверенными буквами через середину отчета. Дональд не мог отделаться от ощущения, что это намек на него и его устойчивость к отбивающему память препарату. Разве Анна не упоминала, что Виктор часто о нем говорил, что он хотел разбудить его для медицинского тестирования или расспросов? Другие его размышления были в равной степени расплывчатыми и зловещими. Вот почему и конец им всем. Имелось ли в виду под этим «почему» причина его самоубийства или же насилие в восемнадцатом и конец чего подразумевался? Во многих отношениях цикл насилия в восемнадцатом» не отличался от событий в других укрытиях. Если не считать его ожесточенности, там было все то же нарастание и уменьшение ярости толпы, бунт очередного поколения против предыдущего, все тот же цикл кровавых потрясений с периодичностью от 15 до 20 лет. Виктор много писал на эту тему. Он оставил после себя заметки на множество тем начинает поведение приматов до войн в 20-м и 21-м столетиях. Один из таких текстов Дональд счел особенно неприятным. Там подробно описывалось, как взрослеющие приматы стремятся свергнуть власть своих отцов, альфа-самцов, и как шимпанзе убивают своих детенышей, отнимая малышей у матери и взбираясь с ними на деревья где отрывают от маленьких телец руки и ноги. Виктор писал, что у самок после такого снова начинается течка. Убийство освобождает место для следующего поколения. Дональду с трудом верилось, что это правда. Еще сложнее оказалось разобраться в описании лобных долей мозга и в том, как долго они развивались у людей. Возможно, это было важно для раскрытия какой-то тайны. Но не исключено, что оно представляло собой бред сходящего с ума человека или же человека, у которого проснулась совесть, упорно напоминающая о том, что он сотворил с миром. В поисках ответа Дональд изучил и свой старый отчет, и пометки Виктора. Он к тому времени тоже жил по режиму, который давным-давно выработала Анна. Они спали, ели и трудились. По вечерам опустошали бутылки виски маленькими обжигающими глотками и оставляли бутылки торчать на столе дымовыми трубами посреди бумаг и схем. Утром по очереди принимали душ, причем Анна заходила в него голышом, раздражая Дональда. Ее присутствие стало чем-то пьянящим, Из прошлого. И Дональд начал собирать в голове новую реальность. Они с Анной работают вместе еще над одним секретным проектом. элен по-прежнему в саванне, Мик опаздывает на съезд, а он не может связаться ни с кем из них, потому что его телефон не работает. Его телефон всегда не работал. Если бы всего одно текстовое сообщение пробилось в день съезда, то Эллен могла бы сейчас лежать в глубокой заморозке, спать в капсуле. Он мог бы навещать ее, как Эрскин навещал свою дочь. И они бы снова воссоединились, когда закончатся все смены. В другой версии того же сна Дональду удавалось перебраться через холм и достичь укрытия теннеси. В воздухе взрывались бомбы, перепуганные люди прятались под землей, а девушка пела чистейшим голосом. В этой фантазии они с Эллен исчезали под землей вместе, а потом у них были дети и внуки и похоронили их вместе. Подобные сны одолевали Дональда, когда он позволял Анне прикасаться к нему, лежать около часа в его койке, только ради звуков ее дыхания, ее головы на его груди, запаха алкоголя в их дыхании. Он лежал и терпел, страдал из-за того, как приятно было ощущать ее руку у себя на шее, и засыпал лишь, когда ей становилось неудобно на узкой койке, и она перебиралась на свою. Утром она пела в душе, выпуская через распахнутую дверь клубы пара, а Дональд садился работать. Он подключался к ее компьютеру, где имелась возможность просматривать файлы в личных папках Виктора. Он мог видеть, когда эти файлы были созданы, когда открывались и как часто. Одним из старых и недавно открывавшихся файлов был список укрытий, отсортированный по какому-то параметру. Восемнадцатый располагался ближе к началу списка, но не было ясно, что это означает. Степень проблемности или степень ценности? И для чего вообще требовалось их сортировать? С какой целью? И еще через компьютер Анны он искал свою сестру, Шарлотту. Она не значилась в списках тех, кто лежал в капсулах внизу. Он не смог отыскать ее ни по имени, ни по фотографии, но она была здесь, на ориентации. Он помнил, как ее уводили вместе с другими женщинами, чтобы уложить в спячку. А теперь она куда-то исчезла. Но куда? Так много вопросов. Он смотрел на оба отчета под жуткое и мертвое шуршание статики, высочащаяся из рации, ощущая, как давит на него толще земли над головой, и начинал гадать, не придет ли он к такому же выводу, что и Виктор, если слишком внимательно вчитается в его заметки.